Глава 38. -я. Честность Стрельба закончилась, если слух меня не подвел. Напротив склада копошились поджары, по-другому не назовешь, полицейские в фуражках. От Коняева эти парни отличались, как борзы от бульдога. Это кто тут у нас? Один из них заметил меня и потянулся за оружием. Руки вверх! «Свои, ребят!» Я попробовал нахрапом взять ситуацию под контроль. За фуражками виднелся серый костюм ростовщика. «Дитер, я здесь!» Немец что-то сказал рядом идущему патрульному. Тот отправился в мою сторону, положил руку на плечо коллеги и что-то шепнул ему в ухо. Первый кивнул. «Все в порядке, можете проходить. Что в сумке?» Личные вещи, буркнул я, не собираясь даже сообщать о миллионах, что хранились в ней. Полицейский отошел в сторону, пропустив меня, ободранного, грязного, запачканного кровью и уж точно крайне подозрительного парня. Проводил меня суровым взглядом и бросил вслед. «Простите, я лишь должен был...» «Прощаю!» — крикнул я через плечо, а потом повернулся и кивнул ему, а потом бросился догонять немца. Похоже, когда дворянство выбыло из игры, полиция снова проявила к нам необходимую лояльность. Дитер вел Илен, рядом с ними шел Алан и неожиданно показался Карл, зажимая кровоточащее плечо. Все выглядели потрепанными, но смотрелись куда чище, чем я. «Все прошло успешно, мой друг?» – спросил ростовщик. Я заметил, что у Илен тоже перевязана рана. «Вполне». Не слишком уверенно ответил я, удивляясь, сколько же времени я гонялся за Иваном. Кто вызвал полицию? Клавдий. Как только сбежал граф, он воспользовался моим советом. Так вы знали, я передел немца, знали, что граф будет здесь? У меня возникли же подозрения, что и у Алана, но тот в силу своей родословной... Тут фон Клейстер многозначительно покашлял. «Предположил, что Праксин на такое не способен». «На наше счастье, я куда лучше разбираюсь в людях, и потому сразу догадался, кто на самом деле стоит за всем этим». Сыщик слегка покраснел, но промолчал. «А я смотрю, вы помирились!» Он неожиданно сменил тему, тогда как Илен и вовсе молчала. «Это очень хорошо, я думаю, что вам стоит как-нибудь поработать вместе». «Взгляд Быкова красноречиво говорил, что я об этом пожалею, так что я предпочел вернуть беседу в прежнее русло. Об этом позже. Куда мы сейчас?» Я остановился рядом с экипажем Клавдия и посмотрел на нашу группу. «Все вместе мы бы сюда точно не поместились». «В мою таверну, разумеется!» – всплеснул руками немец. «Но «Ну, Алан отправится своим ходом. С ним мы переговорим позже». «Разумеется», — сухо ответил сыщик и пожал руку ростовщику, после чего протянул ее мне. «Надеюсь, нам никогда не придется работать ни вместе, ни друг против друга». «Взаимно», — в тон бы, кого ответил я, но крепко пожал ладонь и забрался в экипаж к Клавдию. «Что это с ним?» «Он подозревал, что вы все это устроили на пару селен». Хотели обдурить не только меня, но еще и Апраксина. Однако выявились кое-какие документы, беда со страховкой. Да еще и птичка мне напела, что сам граф занимал деньги не только у меня, но и у других людей, куда более опасных. «Даже в сравнении со мной», – многозначительно добавил Дитер. А вам, мой друг, доктор, не требуется? Бледновато выглядите». «Это последствия старых травм». Ох, старых!» – протянул ростовщик задумчиво. «Я-то подумал, что эта сажа на вашей одежде так оттеняет бледность. Поистине благородную. Простите, мой друг не удержался от шутки. Я никогда не любил этой дележки на дворян и просто людинов, тем более, что все перемешалось за последние десятилетия настолько сильно». Он оборвал себе на полусловие и отвернулся. Клавдий, как и все остальные, наблюдал за работой соскных, которым предстояло разобраться с телами. Но, как выяснилось, не только. "Хорошо, что Коняев знает свое дело", подмигнул мне Дитер. "Как ты думаешь, что здесь произошло?" И пока я думал, он повернулся к извозчику. "Только мы и будем любоваться, трогай. Если о проксину упоминать не будут, то какие-нибудь мелкие разборки". "Ох, мелкие!" «Шесть тел трупоры вынесли. Шесть, не считая Ивана. Он ведь мертв, да?» После этого вопроса заметно оживилась Лен. Несмотря на болезненную бледность, ее глаза блестели, и она даже подалась чуть вперед, как будто от этого могла первой услышать мой ответ. «Мертв!» – кивнул я. «Чудно!» – воскликнул Дитер. «Еще одним ублюдком стало меньше!» «Вот граф ушел, это, конечно, очень жаль, но я думаю, с ним кто-нибудь, да, разберется из других кредиторов, когда он не сможет выплатить долги в срок». «Кстати, о деньгах. Об этом мы поговорим, когда прибудем в таверну. Не стоит об этом говорить в дороге». Но я, немец, упорно не хотел поддерживать эту тему, постепенно переключаясь на что-то постороннее». «А вообще нам с тобой, Липхен, стоит поблагодарить нашего друга, как ты думаешь?» Обратился он к певичке. Та продолжала смотреть на меня во все глаза, я же уставился на немца. «За что?» – спросили мы оба. «За наше спасение, потому что, если ты не знал, Максим, огнестрельного оружия я никогда с собой не ношу». «Алан тоже оказал значительную помощь», – запротестовал я. «Скромность! Какая скромность!» – восхищенно заметил ростовщик, но от меня не ускользнула капля артистичности, с которой он все это провернул, и засомневался в его искренности. «Если честно, возделить заслуги в этом деле, то я полагаю, что большая часть твоя, мой друг». «Я...» – хотелось сказать ростовщику о том, что расклад сил немного поменялся, что ситуация теперь другая, я в ближайшие дни вряд ли смогу обеспечивать немцу поддержку в выбивании долгов. Честность. От нее осталось одно лишь слово. Я подумал, что все закрутилось настолько, что реши я признаться всем, и во всем сразу меня просто упекут в психушку. Хорошо еще Дитер знает про историю с Романовыми и не так резко реагирует на происходящее. Но в целом... «Теперь я баром». Нелегально, но при некотором везении я смогу продержаться довольно долго, даже пользуясь теми немногими благами, которые предоставляет новый титул. До сих пор никто здесь, кроме двух Романовых, профессора Подбельского и Павла Трубецкого из третьего отделения, не знают, что я из другого мира. А если узнают... Я прогнал прочь дурные мысли». Этому в немалой мере поспособствовал и сам ростовщик. Как только мы подъехали к дохлому удильщику, он встал, помог спуститься Елен, а потом заговорщицки прошептал мне в ухо, не разжимая губ. «Есть интересные для тебя новости про императорскую семью».